Глава 13 Вести с полей, морей и прочих местностей Уже к вечеру у меня был оберег. Короткий кусок витой медной проволоки, на которую один за одним Мали посадила незнакомые мне драгоценные камни. Все как одни черные, но золотыми и серебряными вкраплениями. Впрочем, они с той же вероятностью могли ими не быть, но я слишком мало знала о силе темных ведьм, потому предпочитала думать, что это всё-таки камни. Так было спокойнее надевать получившийся кулон на шею. «Если меня нет рядом, не снимай, а если есть...» Маля усмехнулась. «Тоже. Нужно, чтобы он касался кожи. Так ты не пропустишь опасность и успеешь принять меры». Я кивнула, хотя слабо представляла, что могу предпринять для защиты от нападения с расстояния в несколько дневных переездов. «Так далеко мой огонь не достаёт». «Найдёшь меня, этого будет достаточно», — поняв причину моих сомнений, подсказала Мали, и, судя по шорохам, отвернулась к стене. Уже успело стемнеть, и мы разговаривали, не различая лица друг друга. «Доброй ночи», — прошептала я, повторяя манёвр неожиданной соседки. Мали пробурчала что-то неразборчивое, но определённо вежливое. Закрыв глаза, я ждала, когда сон опустится на нашу комнату. Увлечёт меня в свои бескрайние степи и... Непроизвольно застонала, когда проволока начала стремительно нагреваться. Я уже было подскочила с постели, но в один миг боль ушла, а вместо неё всё тело будто одеревенело. Я не могла и пальцем пошевелить, не говоря уже о криках. К счастью, это длилось недолго. Какие-то двадцать секунд, чуть не ставшие для меня вечностью. Закашлялась, подавившись воздухом, и была подхвачена обеспокоенной мали. «Не имётся им!» Процедила ведьмочка и сжала в руке оберег, заставляя меня поддаться к ней. Я не видела ее лица. Света луны было слишком мало, чтобы глаз мог выхватить нечто большее, чем очертания окружающих предметов. Но не почувствовать, какой силой полыхнула сидевшая рядом ведьма, значило бы быть не просто обычным человеком, а абсолютно невосприимчивым. Казалось, все волоски на моем теле поднялись. То ли от испуга, то ли желания защитить хозяйку. но я была рада, что темнота укрывает мой позор. «Всё!» — ослабшим голосом произнесла Маля, падая прямо на меня. «Больше эта идиотка тебя не потревожит». «Она жива?» — осторожно уточнила я. «Почти». Ведьмочка была довольна. «Если можно назвать жизнью беспробудный сон на две-три недели. Тут уж от её собственных возможностей зависит. А тебе ничего не будет за её сон?» «Нет». Голос Мали звучал уверенно, и я немного расслабилась. «Любая тёмная ведьма поймёт, за что та наказана, а маги... Маги предпочитают не вмешиваться в наши дела, пока нет угрозы королевству. А драка между ведьмами с последним не имеет ничего общего. Хотя, будь у нас королева-ведьма, я бы поостереглась. Его величество не отличается добрым нравом и всепрощением». Мали аккуратно опустилась рядом, ненавязчиво заставляя подвинуться. «Я тут полежу немного». Не рассчитала сил, до кровати могу сама не дойти, — повинилась она. Оставайся, легко позволила, подвигаясь ещё. Вот где пригодилась моя субтильность. На старой кровати мы поместились вдвоём. И, чувствуя тёплое дыхание рядом, я с улыбкой вспоминала о Ларине. Доплыла ли она до Маргалина? Если да, то как они устроились? Понравился ли ей город? Добры ли к ней местные жители? Сможем ли мы когда-нибудь вновь вот так вот улечься вместе и рассказать друг другу события минувших дней. Маля заснула быстро, повернулась на бок и вот уже ее тихое сопение убаюкивает меня. Но сон не идет. Сколько бы я ни пыталась считать овец, баранов и прочий скот, мысли роились, осами впиваясь в пытавшийся скатиться в дрему разум. Тетушка наняла темную ведьму. В то, что ведьмой была сама тетушка, мне не верилось. Будь все так, она бы не испугалась пожара. Но страх ее был неподдельный, очень питательный страх, воспоминания о котором меня грели, пусть я и боялась себе в этом признаться. Сейчас, когда леди Шарлотты не было рядом, я могла дышать полной грудью. Больше не было осуждения, которое я втайне всегда ожидала, зная, что тетушки доложат о любой моей ошибке. Больше не было страха не оправдать чужие ожидания. Больше не было дочернего долга, к выполнению которого она так меня готовила. раз за разом рассказывая, как много сделала для моего блага. Пальцы сжались в кулаки. Натянулась прижата к простыне одеяла, и я торопливо расслабилась. мали пробормотала что-то себе под нос, но не проснулась, только сопеть стало тише. А я повернулась к стене и неожиданно для самой себя провалилась в сон. что руна ночь никто из нас не закрыл. Просто забыли, увлечённые событиями уходящего дня, а ночью редкие лучи лунного света, достигавшие чердака, не мешали спать. Нынче же просыпающееся солнце мстило, лежа боком вовсю. Яркий свет ударил по глазам, когда с улицы еще не доносилось ни звука. Сонно заворочилась Мали, обнаружила себя не в своей кровати и убрела на растеленное ложе. Чуть не упала по дороге, затекшие мышцы отказывались исправно работать. Да и я, получив больше свободы действий, попыталась перевернуться на другой бок. и вынуждена была терпеть град колючих ощущений, обрушившихся небесной карой. «Чтоб я еще раз кем-то засыпала!» — простонала Маля, испытывающая схожие чувства. Впрочем, она оказалась сильнее меня. С одним открытым глазом, чтобы не просыпаться окончательно, добрела до окна и дернула за веревку, удерживающую штору с краю окна. Тяжелая плотная ткань заслонила нас с собой от мстительного светила. но оно всё равно продолжало пробираться в комнату через окошко на крыше. вы с ним мы ничего поделать не могли. Оттого уже через час сонный и разбитые мы заправляли постели. «Удалось хоть немного поспать», — виновато спросила я, когда мы устроились на стульях и, позёвывая, рассматривали остатки печенья. Затем, чтобы получить кипяток, нужно было спускаться вниз, потому из ближайшего будущего нам приветливо махал призрак сухомятки. «Ты воду греть умеешь?» Деловито осведомилась Мали, разглядывая выданный мне госпожой Теравер на следующий день после заселения чайник. «Конечно», — удивлённо подтвердила я, но ведьмочка покачала головой. «Сама, своей силой», — уточнила она и пояснила. «За водой спускаться на один этаж, а чтобы её нагреть на все четыре. Я считаю это слишком расточительно, когда у нас есть своя огненная ведьма». Я не пробовала, — честно призналась, оглядывая чердак и размышляя. где лучше встать, чтобы в случае пожара сгорело меньше вещей. «Значит, сейчас попробуем», — вздохнула Мали. «Пойду наберу чайник, а ты подумай, как будем греть». Наверное, быстрее было-таки спуститься на первый этаж и воспользоваться привычными нагревателями, благо в Грастини не было проблем с артефактами. Хотя поначалу, когда минул первый день моего пути сюда, я боялась, что придется учиться пользоваться настоящей печью. Впрочем, глядя на слегка подрумянившийся, мне не хотелось употреблять обуглившийся стол, я с тоской думала о печи. «Неплохо для первого раза», пыталась подбодрить меня Мали, но я смотрела на чёрное пятно на столешнице и не верила ей. «Не расстраивайся, способность использовать свой дар в быту не сразу приходит. Кто-то через годы тренировок не может не расплавлять чугун. А у тебя с первого раза чайник цел остался. Можешь собой гордиться». Уверяла меня ведьмочка, разливая по чашкам заварившийся отвар. «Сбор нам выделила леди Марла. Приславшая четыре мешочка, едва новость о том, что Мали переезжает ко мне, разнеслась по городу». «Вкусно!» — шумно втянув в себя несколько глотков за раз, выдохнула Мали. «Жаль мне травницы никогда не быть». «Почему?» — неосмотрительно поинтересовалась я, но собеседница не думала скрывать. Видишь ли, если бы от травников требовалось готовить одни лишь яды, цены бы мне не было. Моя сила способна превратить в яд любой сбор. От ромашки до наперстянки. А если я, допустим, поселюсь в лесу, то вокруг моего жилища за считанные месяцы вырастут только ядовитые растения, вытеснив другие. Хорошо им рядом с темными ведьмами. Даже здесь, несмотря на дар леди Кандиды, в саду начали появляться волчьягодник и белодонна. Ты бы могла продавать их в аптеку, Яд может нести не одно лишь разрушение, если использовать его с умом. «Думаешь, мне кто-то позволит конкурировать с кругом?» Маля усмехнулась. «Это одна из главных статей дохода тёмных ведьм, и монополия на продажу ядовитых растений принадлежит Кроутгорду. С этим даже король смирился. Как бы обычные травники не старались, сколько бы ни обещали заплатить ведьмам жизни, столько ядовитых трав они найти и вырастить не способны». Природа не готова создавать только отравы, а ведьмы жизни своим вмешательством ослабляют отравляющие свойства. Буду знать. Я кивнула, стараясь за улыбкой скрыть опасения. Память от чего-то отказывалась давать ответ, трогала ли мали мою чашку. Правильно опасаешься, верно истолковала мой взгляд ведьмочка. Само по себе присутствие темной ведьмы еду не портит, но если брать что-то мною приготовленное, Внеочередное посещение уборной, к сожалению, становится предопределено. Но это для обычных людей. С ведьмами и магами уживаться проще, обнадёжила мали и посмотрела на всё ещё зашторенное окно. «К тебе, вестник», — сказала она и поднялась. «Спущусь пока вниз, посмотрю, чем готова делиться с жильцами госпожа Таравер». И она оставила меня в одиночестве, тактично давая право на личные секреты. «Моя дорогая Рин...» писала подруга, чуть царапая белую плотную бумагу, не слишком популярную из-за высокой цены в балиаре Мы благополучно добрались до Шаргана. Несмотря на то, что это портовый город, здесь очень красиво и чисто. Не знаю, как Виеру альтерне удалось этого добиться, но я в восхищении. Я не сдержала улыбки. Казалось, что я вижу, как Ларин пишет эти строчки, как горят ее глаза и наверняка уши. Последнее обстоятельство было истинной причиной, почему подруга не носила высокие прически, избегая показывать этот ориентир ее истинного отношения к происходящему. Даже сквозь бумагу я чувствовала, что отношение к Вьеру не ограничивается лишь восхищением его талантом управленца. Дальнейшие ее слова лишь подтвердили мои догадки. «Он такой обаятельный!» — признавалась ларина и горько сетовала. Но я боюсь, что виной всему влияние моего отца. Мариус говорит, что папа хочет вложить большие средства в местное производство аккумулирующих кристаллов. И если папе удастся получить разрешение короля, он обязательно это сделает. Потому я и боюсь, что Вьер Альтерни просто вежлив со мной, как с дочерью своего возможного партнера. А я придумываю себе небылицы Прости, что пишу тебе сначала об этом, но мне сложно выкинуть его из головы. «Везде мерещится, куда бы ни пошла». Но Виер обещала мне услугу. И пусть не смог вспомнить ничего о шарлоте Калиоре, обещал поручить подчинённым выяснить о ней всё. «Ирин, пришли, пожалуйста, свой портрет. Возможно, так будет быстрее. Я бы и сама нарисовала, но ты же знаешь, как рисую. Каждая вторая подойдёт». Я будто слышала виноватые нотки в её голосе. Подругу всегда задевала, что изобразительное искусство ей не давалось. Её брату определённо да, матушке и подавно, а ей... Зато вычисление в уме было её коньком. Малоизвестным и обществом непоощряемым, но, как мне кажется, куда более полезным, чем декламация стихов или их написания. С надеждой на решение твоей проблемы и скорую встречу. Рин. Адрес прилагался. Я ещё раз перечитала письмо. Не удержалась и сделала это снова. И вновь. Пока каждое слово не отпечаталось в памяти, Я не могла видеть острые буквы, едва закрою глаза. «Значит, портрет. Хорошо». Я открыла глаза и улыбнулась. Начинался новый день, и у меня уже были на него планы».